Хотя я уже выступал в старом городе на заключительном заседании Девятого съезда Советов, но я и здесь, на партийном собрании, волновался, ибо аудитория для меня новая, а главное моя ораторская привычка поддерживать все время речи и контакт с аудиторией здесь встречала языковой барьер. Аудитория не знала русского языка, а я не знал узбекского. Но я видел, что аудитория места наиболее темпераментной в моей речи встречала аплодисментами. Особенно бурными были аплодисменты, когда я упоминал имя Ленина. Собрание закончилось принятием резолюции, полностью поддерживающей решений Пятого съезда и ЦК РКПБ, и под бурные аплодисменты принятием приветствия товарищу Ленину. В организации и упорядочении работы Совета народных комиссаров Турк-республики задачи были более трудные и сложные, так как сама работа его в деле выполнения указанной выше программы была более объемистой и сложной, чем у Турцика. Нами были разработаны и приняты положения о работе Совнаркома. По примеру, Совнаркома РСФСР был образован Малый Совнарком, Но учитывая специфику Туркестана и, в частности, выдвижение нового руководства, требующего особо дружной и подкрепляющей работы, мы решили сделать этот малый совнарком чем-то вроде президиума совнаркома. И поэтому, в отличие от совнаркома РСФСР, где членами малого совнаркома являются заместители наркома, в Турксовнаркоме малый совнарком был составлен из народных комиссаров. Главный ход отраслей хозяйственной и административной жизни и возглавлялся самим председателем совнаркома. Нельзя сказать, что всё намеченное было осуществлено. Но несомненно, работа совнаркома была улучшена именно в указанном направлении. Нелегко и не сразу были решены все персональные вопросы, в частности, выдвижение заместителей председателя совнаркома и наркомов. Помню разговор или даже спор о первом заместителе председателя совнаркома на совместном заседании Торгбюро и ЦК Ком партии Туркестан. Помню, что товарищ Атабаев, как председатель совнаркома, внёс предложение, точнее, просил назначить первым заместителем товарища Кагановича. Товарищ Каганович, говорил Атабаев, особенно догаланце выдвижение меня в председатели То есть мне поможет справиться с этим делом. Надо сказать, что у некоторых это вызвало поддержку. На входе обсуждения большинство членов Торгбюро ЦК сошлось на том, что хотя это было бы очень хорошо, но в этом имеется серьёзный отрицательный момент. Помню, один товарищ сказал: "Это может быть воспринято так: не умер Данила, болячка задавила" заменили любимого Атабаевым, а теперь мы посадили Кагановича первым заместителем, который фактически будет руководить. Другие товарищи горели, что неудобно заместителя председателя торга бюро ЦК РКПБ и туркомиссии в ЦК СНК ставить заместителем председателя совнаркома туркской республики и так далее. Я лично также считал это не целесообразным но, как говорится, попал из огня в полыми. Так как все же при любом решении первым зампредсовнаркома вопрос о серьезной помощи Атабаеву и подъеме работы совнаркома остается острым, то некоторые товарищи, в том числе и Сокольников, приведя пример центра, где Сталин, член полюбера ЦК, является наркомом Рабоче-крестьянской инспекции, являющейся Сокольниковым наркоматом особого типа, фактически врывающимся в работу всех наркоматов. Предположили, что лучше всего быть назначить товарища Когановича наркомом рабоче-крестьянской инспекции, которая, опираясь на инспекцию, лучше сумеет это выполнять и функции торккомиссии контроля за исполнением законами постановления центрального правительства. Приведёт в крестьянский вид государственный аппарат. И по-настоящему поможет товарищу Атабаеву